Родители понимали а Господь нет. Заодно непослушание так обидится, что изгнать из рая, выгнать маленьких девочку и мальчика, которых обманула змея. И кто выгнал-то Бог, имя которому любовь. Странная история притча, притча, которую приняли за документальное повествование о начале человеческого рода. Адам и Ева отличались от первых людей тем, что он дал им любовь, дал им страсть, страсть и похоть совсем не одно и то же. Пылая страстной любовью к женщине, мужчина преодолевает моря, океаны, и горы, только добиться ее. Страстная любовь к Богу заставляла людей с улыбкой идти на костер. Страстная любовь к родине бросала людей под танки. Страстью рожден лучшие поэмы, картины. Все, что создано художниками, есть порождение страсти. Искусство без страсти — это дом на киске, сплошная иллюзия. Страсть — это подарок Господу. Но Создатель подарил нам святые страсти, а мы их в виду. Человек никогда не научится истина отличать все добро зло Так и не сумеем мы никогда разобраться в том, чем страсть, дарованная любовью, отличается от той, что преподнесена похотью, тщеславием и корыстью. Как не хочется выходить из бархатного моря на злую, колкую землю под наглое солнце, но не получится вечно жить в нежном тепле вол Эх, тут странный, десидный, сумасшедший. Страсть подарок Господа людям, только вот Бог подарил нам святые страсти, а мы превратили их в изменные. Дальше. Что было с нами дальше? Смех, хидный, сумасшедший, странный ворвался в сон и убил его. Да больше не было. Глава вторая. Смех раздавался где-то рядом, и смеялись, судя по всему, над ним. Комиссар с усилием открыл глаза. Но что с открытыми, что с закрытыми глазами, было в равной степени темно. Мрак, придуманный человеком, сделал глаза совершенно ненужными. гард потрогал лицо. Пальцы нащупали отвратительную слизь рвоты и крови. Ужасно захотелось принять душ, и на худой конец просто умыть. Невозможное дело. Комиссар сделал то, что на его месте сделал бы любой. Он вздохнул. Даже обычный вздох здесь, в каменной инфизиции, был отвратителен Тяжелый запах разложения проник в легкие сердце в душу, и вдруг раздался опять отрывистый, сумасшедший смех. Кто здесь? По привычке Гард попытался оглядеться, хотя в этой кромешной тьме, надо было признать, попытка была совершенно бессмысленна. Мужской голос ответил радостно. «Я!» — помолчал немного и захихикал. «Ну, я же! Я! Смотри, сюда!» В двери камеры виднелось крошечное окошечко, из которого стеснительно бил едва заметный узкий лучик света. В этом подобии света возник маленький лысый человечек с длинной и густой черно-седой бородой. «Не в силах устоять!» Человечка подпрыгивал и периодически бил себя кулаком в грудь. Он был очень похож на суетливого гнома.